Аргентина, дом Марии Кошкиной. Утро началось в четыре часа вечера. Маша никогда не спала так долго. Хоть не любила вставать ни свет, ни заря, она все-таки старалась просыпаться не позже полудня. Но сегодня она с огромным трудом продрала глаза, когда солнце уже клонилось к горизонту. Голова нещадно болела, спину ломила. На правой руке откуда-то взялась длинная, неглубокая царапина. Маша со стоном уткнулась в подушку лицом, набирая сил, чтобы встать. Наконец она встала и поплелась в ванну, умылась, оделась и пошла на кухню завтракать. Ее не отпускало ощущение, что на сегодня было запланировано какое-то очень важное дело. Однако она не могла вспомнить какое. Она упорно копалась в памяти, но по всему выходило, что у нее свободный день. Маша заварила кофе, пожарила яичницу и уселась за стол, потирая виски. Нет, определенно она что-то забыла. Позабыв о еде, она поднялась и прошлась по дому, надеясь, что наткнется на подсказку. Бесполезно. В итоге она бросила эту затею и вернулась к завтраку. До поздней ночи она читала учебник по предсказаниям а когда уже собиралась идти спать, неожиданно почувствовала чужое присутствие. Это было необъяснимо. За окном тихо стрекотали сверчки, в доме царила тишина и спокойствие. Ни скрипа, ни шороха, ничего подозрительного. Однако Маша не сомневалась, кто-то проник в ее жилище. Она отложила книгу и потянулась к тумбочке за пультом для вызова охраны. Отец рассовал тревожные кнопки по всему дому, но в случае, если не сработает сигнализация. Маша считала это глупой предосторожностью, но, как оказалось, это было не пустой паранойей. Однако она не успела нажать на кнопку. Чья-то невидимая рука подняла пульт и выбросила его на улицу. Маша активировала первую ранговую способность и атаковала по области плотоядными воронами. Она пыталась вычислить, с какой стороны к ней подбирается враг, однако вороны никого не учуяли. Покарков и похлопав крыльями, они растворились в воздухе. «Умная девочка!» — похвалил низкий мужской голос, который раздался прямо у нее над ухом. Маша подскочила и помчалась к выходу, приготовившись отбиваться, но никто не попытался ее остановить. Когда она выбежала на улицу и спряталась в тени невысоких яблонь, тот же мужской голос, как ни в чем не бывало, сказал «Я не хочу причинить тебе вред. Не бойся. Мне нужно только поговорить с тобой. Прости, я давно не общался с людьми, а у богов немного другой протокол». «Богов?» — повторила Маша. «Кто ты? И когда кажешь, что ты бог?» «Ну, я мог бы показаться в своем истинном обличии, но тогда твоя голова треснет, как спелый арбуз», — предложил Бог. «Или ты можешь завтра утром отправиться в храм Перуна и поговорить со мной через жреца». «Ты Перун?» — с недоверием уточнила Маша. Она не понимала, почему, но это имя вызывало у нее необъяснимое отторжение как будто она забыла что-то важное. Неожиданно для самой себя Маша разозлилась на свое воображение. Целый день из-за него беспокоилась на пустом месте, а теперь еще готова послать куда подальше главного покровителя Российской империи. Нет уж, она не упустит такой шанс. А если Перун позволит ей вернуться на родину? Если он поможет ей справиться с психотрониками? ведь есть вероятность, что он просто не знает о творящемся беспределе». Маша вздохнула, твердо решив поговорить с голосом, и вежливо проговорила. «Я схожу в храм, но сначала мне бы хотелось узнать, зачем я вам нужна?» «Быстро сориентировалась. Недаром я тебя выбрал». Снова похвалил Бог. «Эм, зачем ты мне нужна? Все очень просто». Мне нужна не конкретно ты. Я ищу Оракула, который поклянется мне в верности и будет служить мне до конца своей жизни. Буду честен с тобой, ты далеко не первая, но и не последняя. Оракулов, которые остались в здравом уме, довольно мало, и я разыскиваю вас по всему миру. К сожалению, очень долго я не интересовался предсказателями. Бог помолчал и продолжил печальным голосом. «Вы казались мне бесполезными магами, которые годны разве что повеселить народ забавными фокусами. Однако я ошибался, и люди увидели, как вас можно использовать. Мне больно видеть, как оракулов превращают в инструмент». «Обещаю, я постараюсь изменить это как можно скорее. Однако для этого и для многого другого мне нужен личный оракул. Ты талантлива и, несмотря на все испытания, любишь свою страну и хочешь вернуться. К тому же после плена у психотроников ты заметно повзрослела». «Мне надо пройти какие-то тесты?» — спросила Маша. «Ну, чтобы доказать, что я лучше остальных претендентов...» Бохарс смеялся. «Неужели ты думаешь, что главе старшего пантеона требуются тесты? Я вижу всех людей насквозь, все их помыслы и желания. Если тебе так нужны тесты, что ж, считай, что прийти в мой храм — это твой главный тест». «Хорошо, я приду». Согласилась Маша и добавила «Благодарю вас, это большая честь». Как только она это произнесла, ощущение чужого присутствия пропало. Маша несколько минут постояла под яблоней и вернулась в дом. Ее терзали смутные сомнения, словно она упускала что-то важное. Логика говорила, что предложение от Перуна — великая удача но интуиция завывала, предупреждая об опасности. Маша покачала головой. Сегодня очень странный день. Ее мнительность подскочила до небес без видимых на то причин. Нет, она не упустит такую возможность из-за трусости. Завтра она отправится в храм Перуна и убедится, что к ней приходил именно он.